Метров тридцать Ака проплыл под водой. Этого было достаточно, чтобы с корабля его больше не могли увидеть. Высунув голову из воды лишь настолько, чтобы можно было дышать, Ака передвигался бесшумными эластичными движениями тела и все больше удалялся от корабля. Когда мотор даппера снова захлопал, островитянин уже миновал полосу прибоя и ползком пробирался к рифу. Там он еще некоторое время полежал, прижавший к земле, И только когда все пироги островитян вернулись на берег, Ака встал и направился по рифу на восток. Так он шел минут пять, а может и больше. Пока не достиг места, где риф вдавался в лагуну, напротив мыса, образующего восточное побережье бухты острова. Теперь уж он был уверен, что из поселка островитяне его не заметят. В этом месте лагуна была шириной метров восемьдесят. Над островом сиял месяц. И снова, как в те далекие дни, мерцала водная гладь лагуны, Серебром отливала листва в купах деревьев и кустарников, и стройные пальмы отбрасывали длинные тени. С минуту Ака стоял будто в полусне, придаваясь очарованию нахлынувших чувств. Сновидением казался ему этот миг, но он знал, что теперь это уже не сон. Это его родина, это она покоится тут, в ночной тишине, столь же прекрасная и милая, как прежде. Метняка камень через лагуну, и он упадет на берегу регонды. Издай возглас радости и счастья, Его услышит твое племя. Дома. Ты дома, Ака. Ты больше никогда не расстанешься с этой землей. Твоя судьба, каждый твой вздох с этого дня до смертного часа будет связан с судьбой Регонды. И вдруг он почувствовал, что больше не может спокойно стоять на месте. Торпедой врезалось его тело в воду. Сильные руки бесшумно и быстро рассекали сверкающую гладь, вздымая по обеим сторонам зыбкую рябь. Ака не беспокоила мысль, что на него может напасть спрут или акула. Пусть они только попробуют, тогда увидят, что Ака не разучился сражаться с чудовищами. И вот он уже на берегу, мокрый, слегка уставший и взволнованный. Но не от усталости припал он к земле и гладил регонский песок, траву, корни, стволы пальм. Его губы шептали странные слова. Он разговаривал с ветром, шелестевшим в чаще кустов. Он задавал вопросы и отвечал плеску воды, яркому лунному свету, тихому стрекоту невидимых насекомых. Ему хотелось обнять и прижать к своей груди этот маленький мирок, слушать, как бьется его сердце, и ласково ободрять. «Я теперь дома. Все будет хорошо». Столь необычными были эти чувства, что он готов был смеяться и плакать в одно и то же время. Поздно ночью какой-то человек лесом шел по направлению к поселку, туда, где в своих легких жилищах спало племя этого острова. Он дал круг, обошел бухту и с суши приблизился к хижинам островитян. Словно живая тень передвигалась его фигура между стволами деревьев. А потом он вышел из рощи и стал глазами искать одну из хижин, которая должна была находиться здесь. Но место очага Оно и Тули было пусто. Другая хибарка, в устройстве которой пришелец узнал приметы иного рода, стояла на холме у излучины залива. Ака пошел дальше. Напрасно искал он жилище Хитахи там, где оно находилось раньше. У него дрогнуло сердце при виде заброшенного, занесенного песком очага, у которого когда-то хлопотали милые руки смуглокожей девушки Нелемы. И вдруг ему почудилось, что все, все здесь разрушено и опустело, что он пришел в пустыню, в царство смерти и безмолвия. «Где ты, Нелема? Где вы, и Туле, мой младший брат и все мои добрые друзья? Идите сюда, сядем рядом у костра, и я поведаю вам были о далеких морях». Отделившись от дерева, с треском плюхается на землю зрелый плод. За рифом ракочет океан. Свежий полуночный ветер треплет волосы Ака. И вдруг он слышит во тьме вопли-боли. Это очень странно, что так ночью кричат. В хижинах шуршат спальные циновки. Во многих жилищах слышится поездливый ропот. А вопли не утихают. Ака возвращается в рощу и, прячась за стволы деревьев, направляется в ту сторону, откуда доносятся иступленные вопли. Они приводят его к бунгало английского агента. На веранде горит огонь. На столе валяются опрокинутые бокалы и пустые бутылки. Петни света, причудливо расплывающиеся в темноте, виден в пьяный нездешний человек. Лицо его медно-багрово, в уголках рта скопилась пена и слюна. Безобразно перекошенное гневом лицо напоминает хищную птицу. Ака видел много таких лиц во всех концах света. Белый изверг хлыстом избивал какого-то островитянина, в бессилии свалившегося на пол, сопровождая свои удары сиплым рёвом: «Обезьяна! Дубина стаиросовая!» Это тебе за твою дуль, за неповоротливость, за лень. Это за разбитую рюмку, а это за нагревшуюся воду и неподметенную веранду. Вот тебе. На, на, на! Потом он пинает ногой сникшего человека и тяжело откидывается в кресле. Глаза его сверкают, и ноздри от возбуждения непрерывно раздуваются и опадают. В шагах в двадцати от бунгало начинает сверкать другая пара глаз, но агент не видит этого. Ожесточенный и мрачный, словно каменное изваяние, Стоит Ака на опушке леса. Ему кажется, что весь остров стонет, что лесная чаща и море, земля и воздух шепчут ему повесть своих страданий. Теперь Ака знает, что этот остров уже не тот, что был прежде. Башмак колонизатора грубо попрал свободу его племени. Ригунда превратилась в застенок страданий. Ака пригибается к земле. Что-то свистит в воздухе. Что-то твердое и ребристое вдруг ударяет агента в щеку. На ней проступает кровь. Мгновенно воцаряется тишина, и темнокожий островитянин, вскочивший на ноги, изумленно глядящий на своего повелителя, и белый изверг, которого хватил вылетевший из темноты камень, оба они словно затаили дыхание и ждут чего-то сверхъестественного. Мистер Портер выглядит совсем растерянным. Он хопает глазами и ощупывает соднящую щеку. «Это и в самом деле кровь. И в самом деле в него швырнули камнем. Какой-то островитянин осмелился поднять руку на белое божество». Божество этим крайне поражено и озадачено, но напрасно он прислушивается, всматривается в кусты и в группы деревьев. Остров молчит. В роще даже ветка не шелохнется.